У На следующий день сосед утром ждал ее во дворе. Курил у баков. Марфа, как увидела эти баки, сразу почувствовала тошноту. «Привет!» — поздоровался Федор и выбросил окурок. Она сглотнула, подышала открытым ртом и ответила. «Доброе утро!» «Меня ждешь?» «Подстраховываю». «А до метро проводить хочешь?» зачем до метро подвести хочу подвести на чем интересно я машину ставлю в конце квартала у сквера ближе не получается пошли ну пошли гуськом она впереди он сзади они вышли на улицу когда повервернул за угол марфа вдруг притормозила и взяла его под руку вид у нее был очень независимый И Фёдор сразу понял, что она боится. «Это нормально. После того, что с ней случилось, другая неделю сидела бы под одеялом и дрожала от любого шороха. А это хорохорится Ему почему-то вдруг так жалко её стало, что он даже запнулся на ровном месте. «Ты чего?» Камень не заметил. Хмуро ответил Фёдор и кашлянул. У сквера Марфа остановилась, И стала вертеть головой в поисках древней коробчонки, на которой ездила еще лягушонка. Неожиданно совсем рядом мигнули фары плоской красной машины. На капоте сверкнула желтая эмблема. Марфа присмотрелась. «Так у нас бывшие зэки на Феррари ездят». Она обернулась и с подозрением уставилась на соседа. «Чего?» поднял тот Брови. «Я всегда любил скоростные машины, чтобы по земле летать, как по небу. Шесть лет друг ее для меня хранил». Он открыл перед Марфой дверь, которая выскочила куда-то вверх, как крыло птицы встрепыхнулось и захлопнул, когда она уселась. «Итак, мы катаемся на Феррари. Какие еще сюрпризы будут?» «Больше никаких сюрпризов не было». Он отвез ее в редакцию и проводил до самого входа. Сел и уехал, даже не обернулся. Она смотрела из-за стекла и почему-то немного огорчилась. Весь день она сидела за столом, стараясь не поворачиваться к коллегам щекой с ужасной нашлепкой. Но через пару часов только ленивый не спросил, как ее угораздило. Конечно, любопытно. То шишка на лбу, то рана под глазом. Упала, потеряла сознание, очнулась, фингал. Не моргнув глазом, сообщала всем она, строча на компе статью про всякие городские неурядицы. И, думая о том, что вечером они с Фёдором поедут к Геркиной тётке, чтобы поподробнее узнать у Юли про её замечательных родственничков. Ну и навестить беглянку, конечно. Как она там? Радуется, что свободна? или наоборот, жалеет, что сбежала. Герки на месте не было. Каждые полчаса Марфа бегала узнать, не появился ли, и названивала на сотовой. Глухо. Ну и фиг с ним. Решила она, наконец, к тетке можно поехать и без него. В середине дня зашёл Тимоша и немного порадовал. Ее статьи о беспределе в Приозерске обратили на себя внимание. Прокуратура решила разобраться, в чем там дело. И не местная, а областная, так что ездила ты все же не зря. Марфа вдохновилась и застучала по клавишам веселее. Когда позвонил Володя, до конца рабочего дня оставалось 30 минут. — Ты на работе, зая? — весело спросил он. — Я сегодня пораньше вырвусь. Будешь ждать меня в уютном гнездышке. Марфа почувствовала, как в горле сразу пересохла. «Володенька, милый, прости, у меня сегодня как раз полная «же». Хорошо, если к ночи освобожусь». «Как всегда нагрузили на того, кто везет». «Ага, жаль. Хороший был бы вечерок». И добавил шепотом. «Зая, я соскучился дико». «Я тоже». «Смотри, не перетрудись. Буду смотреть в оба». Он засмеялся и отключился. Но не сволочь ли она? Отказалась встретиться с любимым человеком, чтобы прокатиться на Феррари с соседом. А может, дело вовсе не в Феррари этом несчастном? А в чем? Они с Володей любят друг друга и к тому же представляют собой прекрасную пару. Они почти женаты, черт побери. И вот она врет напропалую своему жениху. чтобы провести вечер с бывшим зэком. Со злости на себя она вскочила и побежала по коридору. Герка не появился. Ну и где он шляется, когда так ей нужен? Она побегала туда-сюда, вернулась, села и злобно уставилась в компьютер, словно он был виной всему. Когда до назначенной встречи с соседом оставалось пять минут, в голову Неожиданно пришла интересная мысль. Ей показалось, или Володя на самом деле совершенно не огорчился, узнав, что они не встретятся. В полном раздрае она спустилась вниз и через стекло увидела, что пресловутый Феррари красуется прямо перед крыльцом, на котором с тайкой стоят девчонки из редакции и курят. Серебристый жеребец На ярко-желтом фоне логотипа, вздыбившись, поглядывает на всех с чувством неоспоримого превосходства. Еще и выставился на всеобщее обозрение. Сразу видно, ему наплевать, что девушка будет скомпрометирована. Одним словом, зэк он и в Африке зэк. Злая, как собака, она выскочила на крыльцо и, не глядя по сторонам, рванула к машине. Волынцев выскочил и распахнул дверь. Плюхнувшись на сиденье, Марфа пристегнулась и надулась. «Прости, понимаю, что вышло не очень дипломатично, но это было единственное место, где можно было встать». «Ага, так она и поверила». Она молчала еще минут пятнадцать, а потом покосилась на совершенно спокойного Федора и сказала, «Никто не знает, что мы приедем». У Герки целый день телефон недоступен. Мы же по делу, а не в гости. Если что, откажемся от чая с сушками». Не удержавшись, Марфа улыбнулась и решила, что самоедством займется дома. А сейчас будет думать о деле. Картина, которую они увидели, подъехав к дому Агнии Львовны, потрясла Марфу настолько, что она застыла перед калиткой, не веря своим глазам. На дивной английской лужайке за маленьким столиком расположилась до живописная группа. Хозяйка дачи, Юля и Герка в кремовых брюках вместо рваных джинсов и кипен на белой рубашке вместо мятой футболки с какой-нибудь странной надписью вроде «Вайнот» по-русски. Не хватало только бабочки. Егоркин что-то рассказывал дамам, размахивая руками. Юля заливалась колокольчиком, держа в руках изящную кофейную чашечку. А Агния Львовна смотрела на них, благодушно улыбаясь и словно вспоминая свою ушедшую младость. Но прямо сцена из Вишневого сада. Петя Трофимов вешает восторженные Ане лапшу на уши. Ароневская ими любуются. Встретили их с Фёдором тоже в лучших традициях русского помещичьего гостеприимства. Пироги и чай из самовара с грушевым вареньем были тут как тут, пока Волынцев, немного очумевший от подобных излишеств, пил, отдуваясь пятую чашку. Марфа улучила время, чтобы выспросить у Юли всё, что та знала. По словам девушки, выходило, что страшнее матери и мужа в Приозерске зверей нет, все-то у них схвачено, всем-то они дали на лапу. Марфа пыталась вычленить крупицу правды из огромного кома информации, продиктованной страхом, и не могла. Через каждые две минуты Юля спрашивала у нее, правда ли, что ее здесь не найдут, и начинала все сначала. «Они ужасные, они страшные, они всё могут». В конце концов, Марфа и сама поверила во всё, что говорила беглянка. Боясь, что Юля заметит на её лице тревогу, она со всей страстью и уверенностью в голосе стала убеждать девушку, что всё в порядке, гладить, успокаивать, смешить. Рассказала, как пошла ночью выбрасывать мусор, Не разглядела в темноте контейнер и чуть не свалилась в него вместе с мусорным мешком. Юля покачала головой, но на шлепку под глазом. Но в конце концов улыбнулась. Вернувшись на лужайку, они увидели, что Агния Львовна сидит в одиночестве, обмахиваясь салфеткой, а мужчины курят на скамеечке под липой. Фёдор что-то говорил серьёзному Герке. Вводит в курс дела, догадалась Марфа. Вырваться из гостеприимных рук хозяйки удалось только к полуночи. Фёдор гнал Феррари по опустевшему шоссе, внимательно слушая Марфу и время от времени искоса поглядывая на неё. «Ну и что ты думаешь?» — наконец поинтересовалась она. «Думаю, что я был прав. Эти люди обычные абьюзеры, не больше. Если бы всё было так, как считает Юля, они бы уже весь Приозёрск к рукам прибрали, а муженёк стал бы уже главой местных бандитов или, на худой конец, главой администрации. У Юли просто панический ужас перед родственничками, а на самом деле а не только с ней такие смелые, от уверенности в безнаказанности. А так... Кстати, твой друг Герка пришёл к тем же выводам. Ты ему рассказал? Да. И предупредил, чтобы с Юли... не спускали глаз. «Ну хорошо. А как же тогда объяснить то, что случилось со мной у помойки?» «Не знаю. Но мне кажется, что там с тобой беседовали совсем другие люди». «Беседовали? Это теперь так называется?» — взъярилась Марфа. «Не обижайся, это я образно». «Образно?» — переспросила Марфа и приготовилась продолжать в том же духе до полной победы. «Стоп!» — сказал Фёдор, и вдруг взял её за руку. «Угомонись. Сейчас главное — понять, кто и зачем на тебя напал. Ты уверен, что это не связано с Юлей? Тогда с чем?» Чуть спокойнее спросила Марфа и покосилась на руку. «Это только ты можешь знать». Он убрал руку и положил на руль. «Но я ничего не знаю». «Вспомни точно, что они от тебя требовали». «Чтобы я сказала им, куда ее дело?» «Нет, спрятала. Точно, спрятала. Ну и о ком, по-твоему, может идти речь?» «О ком?» «О Юле. И больше ни о ком!» — крикнула Марфа и отвернулась, почему-то чувствуя горькую обиду. Оставшийся до дома путь, они ехали в полном молчании. Дошли до флигеля, Марфа открыла дверь и уже собиралась... так же молча удалиться в свою квартиру, как Фёдор неожиданно сказал. «Не бойся, мы справимся». Хотел добавить что-то ещё, но не решился. Марфа кивнула и исчезла за дверью. Фёдор постоял немного, напряжённо вслушиваясь в звуки, доносившиеся из квартиры соседки, а потом вышел на улицу. Курить и думать, что за дела могут быть у Марфы. из-за которых ее чуть не убили. Она, конечно, взбалмошная и импульсивная, но совсем не дура, поэтому, совершив какой-нибудь опрометчивый поступок, вряд ли не сообразит, к чему это может привести. На ее счету всего лишь история с Юлей. На первый взгляд другой причины нет. И этот горский Егоркин тоже не мог вспомнить за своей подругой Никаких криминальных историй. Куда ты ее спрятала? Получается, речь идет о беглянке. И все же он чувствует, что дело совсем в другом. Вот только в чем? Он выбросил окурок, дошел до Марфиной двери и снова прислушался. Тихо. Спит уже, наверное. Стараясь не топать, он вернулся к себе и поставил вариться кофе. Спать нельзя. «Нужно думать». Не успел он поставить на огонь турку, как в дверь постучали. Он открыл и увидел Марфу в пижаме и со стоящими дыбом волосами. «Я поняла. Они меня с кем-то перепутали».